Как и при вызове первобытного огненного элементаля или волка лунного света, Мамонга установил связь с вызванным духом, рыцарем, убитым хваткой сердца, и приказал. «Уничтожь всех рыцарей, атакующих деревню!» а Рыцарь оглушительно зарычал. Услышавшие наполненный жаждой крови рев ощутили мурашки на коже, и даже воздух задрожал. Рыцарь Смерти без колебаний побежал вперед. Его движения были быстры как молния. Он был словно гончия, унюхавшая добычу. Нежить, ненавидящая жизнь и желавшая искоренить врага. Глядя Рыцарю Смерти в спину, Мамонга понял, что то, что сейчас, четко отличается от того, что было в Игдрасиле. Свобода передвижений. Изначальный рыцарь смерти остался бы возле призывателя, Мамонги, и ожидал бы возможности атаковать приближающихся врагов. Он бы не слушал таких приказов и автоматически атаковал. Сейчас не хватало информации, что может оказаться фатальным. Мамонга вдруг почувствовал, что сделал промах. Он почесал голову и вздохнул. «Уже убежал. Как же я мог выкинуть мой щит?» Еще и сам отдал приказ. Мамонга упрекнул себя за ошибку. Хотя он мог создать еще рыцаря смерти, он не очень много знал о силе врагов. Вот почему нужно было с умом использовать ограниченное количество заклинаний. Более того, поскольку Мамонга обычно применял магию из тыла, то оказавшись без какой-либо защиты, он почувствовал себя будто голым перед опасностью. Потому нужно было создать другой щит. Ради эксперимента он решил посмотреть, можно ли создать «Рыцаря смерти» без трупа. Но как только он об этом подумал, из все еще открытого портала вышла фигура. И в то же время портал начал медленно исчезать, не оставляя после себя никакого следа. Перед ним появилась особа в полном облачении. Доспехи будто самого дьявола, покрыты шипами – И не видно даже маленького пятнышка открытой кожи. Перчатки металлические, с длинными когтями. В одной руке коплевидный щит, в другой топор, испускающий мягкое зеленое свечение. На ветру развивается кроваво-красный плащ, дополняя красную блузу под ним. «Меня немного задержала подготовка. Простите, что заставила ждать». Из-под шлема раздался мелодичный голос альбеда Уровни альбеда были вложены в защитные техники профессии Рыцарь Смерти. Поэтому среди трех НИП сотого уровня Назарика, Себастьяна, Коцита и альбеда Альбеда обладала самой высокой защитой. Можно сказать, что она сильнейший щит Назарика. «Не волнуйся, ты ведь все равно прибыла!» «Спасибо! Тогда как вы желаете избавиться от этих низших существ?» «Если владыка Мамонга не желает пачкать руки, оставьте эту задачу мне!» «Что Себастьян тебе сказал?» альбеда не ответила. «Значит, ты не слушала. Я хочу спасти эту деревню. Наши враги — рыцари в такой же броне, как у лежащего там». Видя, что альбеда понимающе кивнуло, Мамонга перевел взгляд. «Что ж, две девочки затряслись от взгляда Мамонги, желая где-то спрятаться». Они сильно дрожали. Из-за рыцаря смерти? Или его рева? Или появления альбеда Наверное, из-за всего вместе. Мамонга верил, что должен показать доброту. Он протянул руку, чтобы помочь излечить старшую сестру, но девочки его неправильно поняли. Старшая обмочилась, младшая тоже не могла себя контролировать. Почувствовался запах аммиака. Мамонге захотелось вздохнуть от усталости. Хотя он не знал, что делать, просить беда о помощи было бесполезно. Так что Мамонга решил продолжить добрым голосом. «Кажется, ты поранилась». Как член общества, Мамонга уже привык к определенному недоверию. Он сделал вид, что ничего не видел, и открыл ящик предметов, чтобы достать сумку. Хотя эта сумка называлась «Бесконечным ранцем», Туда максимум вмещалось 500 килограмм. Поскольку предметы из такой сумки можно было положить на панель быстрого доступа, игроки Игдрасиля всегда клали в нее предметы, которые нужно использовать быстро. Покопавшись в сумке, он наконец нашел бутылочку с красной жидкостью. Малое лечебное зелье. Это маленькое низкоуровневое зелье исцеляло 50 очков здоровья. В Эгдрасиле его часто использовали на ранних уровнях. Однако сейчас для Мамонги оно было совершенно бесполезно. Поскольку зелье исцеляло, для нежити оно было все равно, что яд. Однако поскольку не все члены его гильдии были нежитью, Мамонга хранил это зелье. «Выпей!» Мамонга протянул красную жидкость. У старшей сестры побледнело лицо. «Я... я это выпью! но молю вас, отпустите мою младшую сестру!» «Сестра!» С заплаканным лицом младшая попыталась остановить старшую, а также извиниться перед ней за то, что та собралась выпить зелье. Это озадачило Мамонгу. Он с самого начала явно пытался их спасти, даже зелье им предложил. Почему они перед ним проявляют сестренскую любовь друг к другу? Что, черт возьми, происходит? Они ничему не хотят верить. А ведь только недавно они ждали смерти». Сейчас он должен считаться их спасителем. Они должны плакать и благодарить его за доброту. Разве такие сцены не происходят часто в манге и фильмах? Но картина перед ним была совсем иной. Что пошло не так? Может, я должен быть красивым?» Сомнение закралось в Мамонгу, но затем он услышал нежный голос. «Владыка Мамонга по доброте своей дал вам лекарство Но подумать только, вы отказались». «Ничтожные существа! Вас нужно убить за вашу дерзость!» Альбеда подняла топор, намереваясь обезглавить двух девушек. Подвергнуть себе опасности, только чтобы их спасти, а потом получить такое отношение. Мамонго понимал чувства Альбедо. Но если она убьет этих детей, окажется так, что он спасал их зазря. По подожди! Перестань безрассудничать! Сейчас другие приоритеты!» «Опусти оружие!» «Слушаюсь, ладыка Мамонга!» Тепло ответила Альбеда, опускает опор. Однако она продолжала источать сильное намерение убийства. Достаточно сильное, чтобы заставить двух девочек дрожать от ужаса. Из-за него также у Мамонги в животе появилось плохое чувство. В общем, следует побыстрее покинуть это место. Еще неизвестно, сколько несчастье произойдет, если тут остаться. Мамонга снова протянул лекарство. «Это лекарство. Оно не навредит. Быстро его выпей!» с сильным и нежным голосом сказал он. Вместе с тем это также подразумевало, что если она быстро его не выпьет, они будут убиты. Старшая сестра быстро взяла зелье и выпила. Затем с испуганным лицом... «Не может быть!» Спина не болела. Девочка не могла поверить и попыталась изогнуться дотянулась рукой и дотронулась до спины. «Больше не болит, так ведь?» «Да», – старшая сестра кивнула в изумлении. Похоже, рана на ней была небольшая, низкоуровневого зелья хватило. Видя, что отношение девушек изменилось, Мамонга хотел задать вопрос. Этого вопроса невозможно было избежать, потенциально он может повлиять на будущие действия. «Ты знаешь о магии?» да. «Иногда в нашу деревню приходил аптекарь. Мой друг. Он мог использовать магию?» «Ясно. Тогда объяснить все будет проще. Я заклинатель!» Мамонга начал произносить магию. «Защитный кокон! Стена защиты от стрел!» Сестер покрыл трехметровый защитный свет. Второе заклинание было невидимым для невооруженного глаза, но поток воздуха вокруг них изменился. Обычно, чтобы защита наверняка была полной, было достаточно применить снова первую магию. Но поскольку было неизвестно, какие заклинания доступны в этом мире, хватить должно и этого. Если среди врагов есть маг, то девушкам просто не повезло. «Я окружил вас защитными заклинаниями, которые защитят вас от большинства монстров, и заклинанием, которое ослабляет дальние атаки». «Вам нужно всего лишь оставаться здесь, и вы будете в безопасности. На всякий случай я дам вам вот это». Сёстры были потрясены описанием магии. Мамонго затем кинул им два простеньких рога. Их не остановила магия. Они пролетели прямо через стену защиты от стрел и упали возле сестёр. «Этот предмет называется «Рог Гоблина Генерала». «Нужно просто подуть в него, и перед вами появятся гоблины». Такие маленькие монстры. Вы сможете им приказать вас защищать. В Игдрасиле некоторые предметы, кроме расходных, можно было превратить в кристаллы данных. И таким способом можно было добавить их эффекты другим предметам. Тем не менее, некоторые предметы невозможно было превратить в кристаллы. И рог был одним из таких низкоуровневых предметов. Таким рогом Мамонга мог вызвать 12 слабых гоблинов, Два гоблина-лучника, одного гоблина-мага, одного гоблина-священника, двух гоблинов-наездников на волках и одного гоблина-лидера. Это была гоблинская армия, небольшая и довольно слабая. Для Мамонги этот предмет был просто мусором. Странно, что он его еще не выбросил. Мамонга почувствовал себя очень находчивым, раз сумел сейчас найти ему правильное применение». Еще одним преимуществом предмета было то, что как только гоблины будут вызваны, они исчезнут лишь тогда, когда умрут, а не через истечение определенного времени. Они будут полезны хотя бы для того, чтобы выиграть время. Закончив с этим, Мамонга, думая о том, что сейчас происходит в деревне, повернулся уходить. альбеда пошла рядом, но отойдя на несколько шагов, он услышал сзади два голоса. «Спа... спасибо, что спасли нас!» «Большое спасибо!» Мамонга остановился. Обернувшись, он увидел двух девушек с полными слез глазами. Он ответил одним коротким предложением. «Не волнуйтесь об этом!» «И это эгоистично с моей стороны! Но мы можем положиться лишь на вас! Пожалуйста! Пожалуйста! Спасите наших родителей!» «Понял. Если они живы...» «Я их спасу!» Услышав ответ Мамонги, старшая сестра широко открыла глаза, показывая неверие. Она быстро пришла в себя и поклонилась. «Спасибо! Огромнейшее, огромнейшее спасибо! И могу я спросить?» Девушка заколебалась. «Как вас зовут?» Мамонга почти ляпнул своё настоящее имя. А имя Мамонга было именем гильдмастера, ушедшей гильдии Айнс-Оалгуун. Имя последнего человека, оставшегося в великом склепе Назарика. Хм, точно. Запомни мое имя. Меня зовут Айнс Ол Гуун.